Небо было уже сплошь усыпано звездами, а мы все еще беседовали, стоя на шканцах. Ночь была тихая, ясная. Тишину нарушали только размеренный шум с желтоватым светом полубака до движения животных. Пума, свернувшись клубком, смотрела на нас горящими глазами. Собаки, казалось, спали. Монтгомери вынул из кармана сигареты. Он вспоминал Лондон с некоторой грустью.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 Он нерешительно пробормотал что-то про себя. Я почувствовал, что ему хочется поделиться со мной. Но говоря по правде, мне вовсе не интересно было знать, что заставило молодого медика покинуть Лондон. До этого у меня было достаточно богатое воображение. Я пожал плечами и отвернулся. Какая-то темная молчаливая фигура, застыв у борта, смотрела на отражавшиеся в воде звезды. Это был слуга Монтгомери. Он быстро взглянул на меня через плечо, затем снова отвернулся и уставился на воду. Это мелочь. Может быть, показалось бы вам пустяком, но меня она поразила как громом. Единственным источником света возле нас был фонарь, висевший у руля. Лицо слуги лишь на одно короткое мгновение повернулось к фонарю, но я заметил, что глаза, взглянувшие на меня, светятся слабым зеленоватым светом.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 Уже в следующее мгновение я видел лишь обыкновенную темную и неуклюжую человеческую фигуру, фигуру, в которой не было ничего необычайного, и которая стояла у борта, глядя на отражавшиеся в мой звезды. Монтгомери снова заговорил. — Если вы уж достаточно подышали воздухом, я хотел бы спуститься вниз, — сказал он. Я ответил что-то невпопад. Мы ушли вниз, и он простился со мной у дверей моей каюты.